Глава вторая «Это не наши друзья!» — раздался голос Егора позади Насти. «Эти твари выбрались из зеркал!» «Что?» — еще больше опешила Настя, и, попытавшись снова спрятаться, юркнула обратно за стену, где, как она думала, ее не было видно. Только вот с этим она явно опоздала полина костя и антон не оставили этот момент без внимания все трое прекрасно видели все действия перепуганной девушки и кто это у нас там прячется послышался голос псевдополины вам не скрыться добавил псевдо костя он все равно доберется до вас бежим Выкрикнул Егор и, схватив оцепеневшую Настю за руку, потащил ее подальше от выбравшихся из зеркал существ в образе до боли знакомых им людей. К счастью, он знал, что на противоположной стороне здания была еще одна лестница, которая вела на первый этаж. Там же находился и второй выход, который выводил на другую сторону усадьбы. Спасибо за это можно смело сказать настоящему Антону, который в прошлый раз, еще до того, как они так подло разыграли девушек, провел здесь небольшую экскурсию. Преодолев коридор чуть ли не на ощупь и спотыкаясь о разбросанный на полу мусор, Егор с Настей все-таки сумели добраться до лестницы без каких-либо инцидентов. Уже там молодой парень вновь включил на телефоне фонарик, дабы ненароком не скатиться вниз кубарем. «Они гонятся за нами!» в панике спросила Настя. «Что они с нами сделают?» Выяснять это Егор не стал, чтобы не тратить драгоценные секунды. Вместо ответа он потащил Настю вниз, освещая себе путь фонариком. Первостепенная задача в данный момент была весьма проста — как можно скорее выбраться с заброшенной усадьбы. Промчавшись по лестнице, молодая пара очутилась в самом начале еще одного коридора, в конце которого виднелся выход на улицу. По обе стороны располагались несколько каких-то помещений, возможно, комнат, в которых когда-то жила прислуга. Но это лишь предположение, доказательство которому Егор искать не стал. Времени на это не было совсем. Ни он, ни Настя по-прежнему не знали, гнались ли за ними их псевдодрузья. Собственно, и это никто выяснять не стал. Хватало и того, что встреча с этими существами, выбравшимися из зеркал, не сулила ничего хорошего. Промчавшись мимо нескольких пустующих помещений, Егор с Настей выскочили через выход на улицу. Дверь, разумеется, на нем также отсутствовала. Оказавшись на улице, Егор мигом осмотрелся. Толку, правда, от этого оказалось мало, так как на территории усадьбы все еще царствовала ночь. Звездное небо особо не помогало, а луна снова спряталась за небольшой тучей, которая не спешила покидать насиженное место прямо над головами молодой пары. «Куда теперь?» Дрожащим голосом спросила Настя, хотя и сама знала ответ. «К выходу!» — выпалил Егор и вместе со своей возлюбленной припустился в сторону калитки, через которую они проникли на территорию усадьбы. «Стой!» — неожиданно ударила по тормозам Настя, когда они почти обогнули дом и приблизились к фургончику. «Ты чего?» — остановился тот и резко обернулся к ней. «Нам надо срочно удирать отсюда!» «А что, если они нас поджидают?» Понизив голос до минимума, прошептала Настя. «Что, если они там, возле того входа?» Настя кивком головы указала на угол дома, до которого оставалось всего несколько метров. Об этом-то Егор как раз-таки не подумал, поддавшись страху, который вынуждал его бежать, бежать без оглядки благо настя несмотря на охвативший ее ужас сумела здраво проскинуть мозгами и вовремя остановить парня мать твою вот это мы попали еще больше занервничал егор ладно бежим тогда в обход в какой обход промелькнуло у Насти в голове ответ на данный вопрос не заставил себя ждать на этот раз егор потащил настю в сторону от дома туда, где все было усеяно опавшими листьями. Разумеется, те предательски зашуршали под ногами молодой пары, но обращать внимание на это никто из них не стал. Выбирать пути отступления более тщательно было сейчас совсем неразумно. Задача оставалась прежней – как можно скорее выбраться с заброшенной усадьбы и не оказаться в лапах псевдодрузей. К счастью, никаких преследователей поблизости не оказалось. Словно они вовсе и не собирались гнаться за двумя беглецами, которые в спешке покинули заброшенный дом. Безусловно, это было только на руку паре, так стремительно приближающейся к заветному выходу. По какой причине выходцы из зеркал не погнались за Настей с Егором, для них было большой загадкой, но в то же время не столь важной, чтобы выяснять это прямо сейчас сделав довольно приличный крюк на большом расстоянии от фургончика Настя с егором выбрались на ту самую дорожку, которая вела прямиком к калитке. До заветного выхода с заброшенной усадьбы оставалось рукой подать. И как зачастую бывает, в самый неподходящий момент чувства насти вновь обострились. Может, конечно, это было вызвано все тем же страхом, но, как и в прошлый раз, она была уверена, что за ней с Егором кто-то следит. Кто-то, кто, кто по-прежнему скрывался среди деревьев, которые со всех сторон были окутаны темнотой. Продолжая нестись вслед за Егором, Настя невольно принялась озираться по сторонам, пытаясь отыскать назойливого шпиона. Может, хоть на этот раз ей удастся его обнаружить? Но нет, снова никого, лишь тёмные силуэты практически лысых деревьев и кустарников, которых на территории усадьбы разрослось довольно-таки много. «Да где же он?» — мысленно выругалась Настя. «Он точно где-то есть!» «Только вот где? За каким деревом или в каких кустах прячется этот назойливый тип?» Ощущения у Насти были такими, будто этот кто-то прятался повсюду. Все ее чувства, казалось, решили устроить бунт, нагоняя на свою хозяйку все больше и больше паники. «Да черт бы тебя побрал!» — не выдержала Настя и резко остановилась. Сил на то, чтобы все это терпеть, у нее больше не осталось. По какой-то неведомой для себя причине она посчитала своим долгом выяснить личность этого загадочного шпиона. Ее даже не смутило то, что им мог оказаться кто угодно, к примеру, какой-нибудь убийца. Как, собственно, не смутило и то, что на территории усадьбы все еще находились их с Егором псевдодрузья. Сейчас Насте на все это было глубоко наплевать. «Выходи! Я знаю, что ты прячешься где-то рядом! Что тебе от нас нужно?» Егор так и застыл с отвисшей челюстью, шокированный тем, что его девушка только что выкинула. Но такое не решился бы даже он. Настя же не просто обратилась к кому-то невидимому, а завопила, что есть сил. Завопила так, что у заброшенного дома ее не услышал бы разве что глухой. «Выходи, черт бы тебя побрал!» продолжала кричать Настя. «Кто ты такой?» А ведь до выхода с усадьбы оставалось буквально метров пятнадцать, не более. Спасение было уже так близко, и вот тена. Настя вытворяет такое, от отчего Егор все никак не может прийти в себя. Ему понадобилось еще несколько секунд, чтобы вернуть контроль над собственным телом и схватить девушку за руку. «Спятило, что ли?» Наехал Егор на Настю и потащил ее к выходу. «Хочешь, чтобы нас поймали?» «Да какой в этом смысл?» Сопротивляясь всеми силами, начала истерить Настя. «Если бы они хотели нас поймать, то бросились бы в догонку Оглянись вокруг, здесь никого нет. Только этот урод, который трусливо сидит в кустах и боится показаться». «Да о ком ты?» Не выдержал Егор. «О ком?» «Никто не прячется ни в каких кустах! Все это тебе кажется!» «Кажется, говоришь?» Окончательно сорвалась Настя. Вырвавшись из цепкой хватки Егора, она направилась в противоположном направлении от выхода с территории усадьбы. По пути Настя достала из кармана телефон и включила на нем фонарик, принявшись освещать близлежащие окрестности. «Выходи, тварь! Я знаю, что ты где-то здесь!» «Анастасия, успокойся!» Бросил вдогонку Егор. Он знал, что полное имя она никогда не любила, поэтому называл ее так при самой крайней необходимости, когда никакие аргументы уже не в силах были помочь. Правда, на этот раз, наверное, впервые за все время их отношений это не сработало. Настя будто не услышала своего молодого человека, либо же пропустила его слова мимо ушей. По-видимому, найти трусливого шпиона для нее было куда важнее, чем все остальное, в том числе и собственная безопасность. «Даже если здесь кто-то и есть, то черт с ним! Пускай и дальше сидит! У нас есть проблемы поважнее!» Все слова были бесполезны. Упертость Насти не знала границ. Продолжая игнорировать Егора, она тщательно осматривала каждый куст и каждое дерево, докуда доставал свет от ее фонарика на телефоне. Пока что все было тщетно. Никакого затаившегося шпиона не наблюдалось. Пройдя еще несколько метров, Настя наконец-то остановилась. Мысль о том, что, может, ей и в самом деле показалось, заставила ее это сделать. К этому моменту Настю нагнал Егор, который на всякий случай тоже смотрел по сторонам, выискивая загадочного шпиона. Но ни ей, ни ему так и не удалось никого найти. По крайней мере, поблизости точно не было ни души. «Убедилась!» — спросил Егор с неким чувством победителя, которому удалось одержать вверх в нелегком споре. «Здесь никого нет, так что давай уходим отсюда скорее!» «Но...» — замялась Настя. «Я точно уверена, что здесь кто-то есть!» «Ты его видела?» — на всякий случай спросил Егор, хотя и так знал ответ на этот вопрос. «Видала, как кто-то тут ходил или перебегал от одного дерева к другому?» «Нет», — промямлила Настя, поняв, что после всех своих безрезультатных криков выглядит сейчас очень глупо. «Ну вот», — облегченно произнес Егор. «Значит, никого здесь нет. Как я уже говорил, все дело в твоем воображении, которое разыгралось из-за пережитого страха. Давай уже, идем отсюда!» «У нас и без этого полно дел и мало времени. Неизвестно, с какой целью эти твари вышли из зеркал. Возможно, по нашу душу. Поэтому задерживаться нам здесь нельзя». «Ладно, твоя взяла». Окончательно сдалась Настя. «Валим отсюда, пока эти черти не объявились». Уходя с усадьбы, она еще несколько раз оборачивалась назад чтобы убедиться, что неизвестный все-таки не решился выйти из укрытия. К счастью или сожалению, теперь уже не столь важно, этого так и не произошло. Заброшенная усадьба продолжала хранить молчание, не раскрывая всех тайн, которыми было пропитано это место. Сбунтовавшиеся чувства Насти к этому времени уже успели утихомирить свой пыл. Ощущение, что неизвестный продолжает играть в шпионские игры, никуда не делось, но и не давило на нее с той силой, как несколько минут назад. По крайней мере, Настя больше не горела желанием вернуться назад и кричать, как ополоумевшая, дабы выманить шпиона из своего укрытия. Покинув заброшенную усадьбу, молодая пара наконец-то смогла выдохнуть. Егор даже плотно закрыл за собой калитку, будто это чем-то могло помочь в случае, если кто-то или что-то решит за ними погнаться. «Все нормально?» — уточнил Егор. «Угу», — кивнула головой Настя, не желая что-либо сейчас обсуждать. Из-за своей выходки она все еще чувствовала себя неловко причем уже второй раз внезапно обострившиеся чувства сыграли с ней злую шутку, едва не доведя до нервного срыва. Такого ответа Егору оказалось достаточно, и он неспешно направился вдоль забора к машине. Нехотя взглянув на усадьбу еще раз и снова не увидя ничего подозрительного, Настя поспешила за ним. Желание поскорее отсюда убраться перебило все чувства, которые хоть и слабо, все равно продолжали бить тревогу. Возможно, это и в самом деле была какая-то паранойя, но думать об этом Настя совсем не хотела. Ей и без этого хватало того, что приключилось с ней и Егором за последние примерно полчаса. Дорога на до машины заняла гораздо меньше времени, чем тогда, когда они шли в обратном направлении. Виной тому было бешеное желание поскорее отсюда убраться, отчего Егор шел семимильными шагами, а Настя едва за ним поспевала. Когда же молодая пара оказалась возле машины, то Настя, перед тем, как сесть в салон, задала весьма насущный вопрос. «И это все? То есть они выбрались из зеркал и все?» «А ты что хотела?» — удивился Егор. «Радуйся, что они не погнались за нами». «Но тогда каковы их цели?» — продолжала гнуть свое Настя. «Зачем все это? И кто вообще они такие? Типа злобное отражение Полины, Кости и Антона?» — Настюш, давай обо всем этом поговорим потом. Устало вздохнул Егор. — Мы постараемся все это выяснить, но не здесь и не сейчас. Пока что нам лучше будет вернуться ко мне домой. Хотя бы в целях безопасности. Надеюсь, что с твоими подругами все в порядке. — Как скажешь. Без эмоций произнесла Настя и, открыв дверь машины, быстро юркнула в салон. Оказавшись за рулем, Егор вставил ключ в замок зажигания. Как только двигатель завелся, зажглись и фары ближнего света, рассеяв впереди темноту, которая царила по ту сторону высоченных ворот. «Твою мать!» Тут же вырвалось у Егора, стоило ему перевести взгляд с руля на усадьбу. Настя же лишь пискнула почувствовав на себе всю ярость стремительно нарастающего страха. Причиной тому стали ворота, за которыми стояли три знакомые фигуры. Стояли и зловеще улыбались, не сводя взгляда с перепуганной парочки в салоне. Настя сразу же узнала всех троих. Это были Полина, Костя и Антон.